Часть третья. 5 сентября. 16 июля — день, когда моя жизнь разлетелась на тысячи осколков. Они говорили, что я должна быть сильной, что я смогу это пережить, нужно только время. Но я не смогла. Каждое утро, просыпаясь, я задаюсь вопросом, какой теперь смысл вообще во всем. Каждый день, снова и снова, я умираю вместе с ним. Возвращаясь в тот день, когда убила до боли важного для меня человека. Не знаю, была ли это любовь или что-то еще, но уверена, что теперь, когда его нет, мир сменился серыми тонами и больше ничего не имеет смысла. Я бы хотела закрыть глаза и больше никогда не просыпаться. В моей жизни еще никогда не было столько безразличия и холода к окружающим дорогим мне людям. Совсем не важно, что говорят семье и родные, как они поддерживают меня. Мне плевать, как переживают друзья и близкие. грёбаное солнце погасло, когда мои руки оказались в его крови. Я бы продала свою душу самому дьяволу, чтобы вернуться назад. Даже если бы после смерти мне пришлось веки вечные гореть в ужасающем адском пламени. Но душа оставила моё тело в ту секунду, когда его глаза закрылись. Осталась только безнадежная пустота в груди и воспоминания, связывающие нас еле уловимой нитью. Элизабет... Голос доктора Гутермана возвращает меня из тумана моих раздумий. Уже больше месяца, дважды в неделю я посещаю психотерапевта, чтобы хоть как-то справиться с угнетающим состоянием. Кажется, окружающие меня люди сразу смекнули, что мне грозит психушка, если я не смогу решить эту проблему. Джерри и Сэмюэль договорились с одним из лучших докторов Портленда, профессором психиатрии. Тот лихо взялся за мое безнадежное состояние. Он пытается помочь мне справиться с осознанием того, что я убила человека. Ведь так все считают, что я чувствую себя виноватой из-за убийства. Никто не подозревает, что было между нами, а я продолжаю надежно хранить этот секрет в своем сердце, словно если скажу кому-то, то у меня не останется совсем ничего. Да и какая теперь разница? Это все равно не имеет теперь никакого смысла. Ты приходишь ко мне, но всегда замкнута. Находишься в каких-то раздумьях. Ты хочешь о чем-то поговорить? Что тебе беспокоит? Давай вместе попробуем все разобрать. Все говорят, что я должна жить дальше. Газеты и телевидение провозгласили меня героем, ведь я спасла полицейского от наемника. Убила Валиса. Гребанные медиа они все переврали. Их там не было, зло бормочуя себе под нос, уставившись в окно. Ты сделала то, что посчитала нужным в тот момент. Если вернуться назад в тот день, неужели ты дала бы детективу умереть? Его вопрос заводит меня в тупик. Как бы я поступила, если бы знала, что под капюшоном скрывается Маркус? Я бы ни за что не позволила Сэму умереть, но я даже не помню, как я вонзила кинжал Уалиса. Стал бы Маркус стрелять, если бы знал, что я там, что я рядом. Он думал, что я уже на пути из города. Осознание сваливается на меня еще большим грузом. Если бы я не поехала в этот чёртов участок, если бы только села в машину и уехала, как он просил, Маркус был бы жив. Я не должна была быть там. На заводе? На заводе. В участке, в городе. Я, как всегда, всё испортила. Безразлично бросаю я. А где-то должна была быть, не унимается доктор, пытаясь клещами вытащить из меня хоть какую-то долю информации, с которой можно поработать. Но я больше не рабочий материал. Я больше не подлежу восстановлению. Устала очень. Голова раскалывается. Давайте на сегодня закончим. Я устало поднимаюсь с мягкого удобного кресла, не дожидаясь разрешения Гутермана. Сегодня ты уходишь еще в большем расстройстве, чем обычно. Может, все таки остановишься в моей клинике? У нас замечательный чуткий персонал. Я хочу понаблюдать за твоим состоянием несколько дней. В сотый раз умоляет доктор, но я непреклонна. «Ни одна терапия мне не поможет», Я бы с удовольствием согласилась на лоботомию, чтобы навсегда забыть весь этот преследующий меня кошмар. Нет, простите. Если я закроюсь в четырех стенах, то точно сойду с ума. Так что этот вариант нет для меня. Хорошо, но если что, сразу звони мне. В любое время суток. Что бы ни случилось. Договорились? Да, спасибо. По погоде прошедшего лета можно было сразу догадаться, что осень будет прохладной хотя обычно в это время солнце не оставляло живого места в нашем городе. Серые тучи затянули почти все небо темной пеленой, будто в моей жизни и так мало уныния. Очнувшись в больнице тем же вечером после случившегося, я узнала, что Маркус умер почти сразу после прибытия медиков. Его сердце остановилось, врачи не успели его спасти. Я помню этот момент, когда Сэм сказал об этом. «Всю оставшуюся жизнь мне будет сниться, как я убиваю его. Мне снится это каждую ночь». Плотнее закутавшись в тонкое пальто, я сажусь в машину, чтобы провести остаток сегодня дома. Как каждый день, проведенный до этого. Теперь в кармане джинсов вместо телефона я держу при себе фото Валиса, которое стащило из личного дела у Сэма. Темноволосый мужчина крепкого телосложения и высокого роста. Его фото с дальнего ракурса, сделанное во время слежки где-то в Майами. Полуголый торс, обнажающий все шрамы на теле. Часть мне знакома. Я видела их в ту ночь, когда он раненый и полуживой явился ко мне домой. Татуировка от шеи почти по самой запястье на руке. — красный китайский дракон с лепестками сакуры. Как я могла забыть о ней? Как я могла не вспомнить о ней в тот день на заводе, когда заметила маленькую цветную часть под рукавом толстовки? Каждый день я задаю себе этот вопрос, рассматривая фотографию. Мужчина, который оказался наемником хаоса и который уничтожил мое сердце, словно одной его смерти мне было недостаточно. И новость о его соучастии в этих грязных делах растоптала меня окончательно. Я еще долго не могла поверить, что он работал на этого страшного человека. Миранда не подала даже вида на допросе, что знакома с ним, хотя я видела, как блеснули ее глаза, когда шеф полиции показывал ей его фото». Возле входной двери дома меня встречает сидящий на порожке Сэм. В последнее время он иногда навещает меня, потому что я отключила все средства связи с внешним миром, лишь иногда набирая родителям, чтобы сказать, что я жива. И с каждым днем детектив выглядит более хмурым и расстроенным. Он еще больше закрылся от меня, хотя хочет показать совсем обратное. «Если ты включишь телефон, тебе не придется так часто видеть мою физиономию», улыбается он, когда я подхожу ближе. «Я не против твоей физиономии». Измученно бросаю я, натягиваю улыбку и пропускаю его в дом. «Сегодня выглядишь хуже, чем обычно», — констатирует он бесцеремонно. «Спасибо». «Я серьезно. Что случилось? Ты была у Джона? Терапия не помогает?» Гутерман неплохой специалист, но мне он не поможет. Мне никто не поможет, Сэм. Дай мне время». Я бросаю в коридоре пальто и направляюсь на кухню. Сэмюэль следит за мной по пятам. Он по-хозяйски варит нам кофе, пока я немощно разваливаюсь на стуле за кухонным столом. Этот ритуал стал уже очень плохой традицией в последнее нелегкое время. «Элизабет, мне тяжело от того, что с тобой происходит. Я не знаю, как тебе помочь, и это убивает меня. Просто скажи, что я могу сделать. Просто свари нам кофе, этого будет достаточно. Я умышленно перевожу тему для разговора. Копаний в себе мне хватает на сеансах Гутермана. Что там с делегацией?» «Сложные ребята, но они сотрудничают. Не думаю, что они связаны с этим делом». Маркус с ними приехал. Не может же быть это совпадением. Уикким говорит, что познакомился с ним незадолго до поездки. Ему нужен был человек, который разбирается в артефактах. Этот скупердяй приехал в Портланд, чтобы выкупить реликвии с места убийства. Сказав, что Валис сам на него вышел, предложил услуги. Чертов буржуй!» — хмыкаю я. Все это время притворялся помощником и заинтересованным, а сам приехал, чтобы пополнить свою коллекцию. Не нужно нам было афишировать, что приезжает делегация для помощи. Это уже не важно. Алик нашел бы другого человека. А с Валисом, думаю, мы все равно бы встретились. Мы были его целью. Не зря он внедрился в расследование. Остальные задержанные с завода как один твердят, что не знакомы с хаосом лично, точнее, они называют его темным. Вы знаете, кто он? Никто не знает. Только приближенные люди видели его. Их не так много. А знаешь, как определить, кто приближенный? Не тени. У этих людей на теле есть татуировка звезды Хаоса. Ты шутишь? Нет. Миранда и Прайс были его приближенными. Они знают, как он выглядит. Сэм мнется перед тем, как начать говорить дальше, но все же продолжает. У Валиса тоже есть. Тоже на затылке. Что? Его признание бьет под дых. «Да, небольшая, под волосами не видно, поэтому мы ничего не заметили». «Все, давай оставим это дерьмо. Больше никогда не хочу возвращаться к этой теме». Я раздраженно закрываю лицо руками, потирая пальцами виски, в которых стучит прихлынувшая кровь. «Как там, Джен?» «Наконец-то, спустя несколько недель, я все же решаюсь спросить об этом Сэма. Его раненая коллега была срочно госпитализирована после перестрелки». И хоть она была в бронежилете, пуля все равно пробила его и застряла в нескольких сантиметрах от сердца прямо в груди. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где была проведена семичасовая операция по извлечению пули. Только неделю назад девушку выписали из клиники домой. И я не знаю, как посмотреть в ее глаза, ведь именно из-за меня она поймала эту пулю. Из-за меня чуть не погибла. Снова из-за меня. Она очень хотела тебя увидеть. Могла бы навестить ее хотя бы раз. Зло бросает друг. «Я хотела, но не смогла. Моим поступкам нет оправданий, Сэм. Теперь я расплачиваю за это». «Джер все еще ждет, что ты вернешься?» «Он не подписал твое заявление». «Я пока не хочу работать. И обузы быть не хочу для него. Я вспоминаю свое заявление на увольнение, которое написала через несколько дней после перестрелки». «Устала? Пойдешь отдохнуть?» Заботливо спрашивает он. «Да, наверное, посплю немного». «Сначала поешь». У тебя ужасающий болезненный вид, Лиз. Мы допиваем кофе. Сэмюэл заставляет съесть его фирменный омлет, который он готовит, когда навещает меня. Я через силу запихиваю в себя кусочки еды. Раньше я бы с удовольствием уплетала его омлет. Эта невероятная пища богов в его исполнении возрождала внутри потрясающее чувство удовлетворения. Но сейчас любая пища не имеет вкуса. Все, что я ем, похоже на резину, которую нужно запихнуть в себя, чтобы выжить. Хотя не уверена, что мне это нужно. Сэмюэль заботливо провожает меня до гостиной, где я привыкла спать последнее время. Возле дивана на столике стоит куча пузырьков с таблетками, подписанных доктором Гутерманом. Анбессонница, какие-то антидепрессанты и анксиолитики, снимающие тревожность. Без них я не могу спать. Мне постоянно снятся кошмары. Я запиваю водой пару таблеток из разных упаковок, чтобы уснуть мертвецким сном, а затем детектив бережно укутывает меня пледом. Я заеду вечером. Не стоит ради меня мотаться по городу туда-сюда. Я буду это делать, пока ты не включишь телефон». Улыбается он, поглаживая меня по щеке. Проводив его взглядом из гостиной, я просто жду, когда подействует седативный эффект таблеток, уставившись в потолок. Людям бы пригодилось умение отключать эмоции на время, чтобы пережить самые ужасные моменты в своей жизни. В лучик дневного света, проникающего через темную штору, виднеются летающие в воздухе частички пыли. Сотни тысяч пылинок медленно плывут по воздуху в каком-то хаотичном направлении. Одна за другой они оседают на мебели, стенах, полах, предметах интерьера, создавая дружный серый слой, пока я пытаюсь привести всю свою жизнь в порядок. Если это когда-то вообще станет возможным. Проснулась я уже ближе к вечеру, когда солнце почти село за горизонт. В этом вся прелесть прописанных таблеток. Каждый день словно в тумане. Они отключают мой мозг, который не в силах отключить я сама. Пронизывающий холодный сквозняк коснулся моей кожи, заставив съежиться. Кажется, Сэмюэль забыл закрыть окно на кухне, и теперь придется вставать, чтобы окончательно не окоченеть. Я лениво поднимаюсь с дивана, закутавшись в плед. Свет нигде не горит, комната заряд лишь легкий полумрак вечерней улицы. Просеменив половину пути по дороге на кухне, я останавливаюсь, как копаная в коридоре. Входная дверь настежь открыта. Шторки колышутся, подгоняемые ветерком. Какого хрена? По коже продирает мороз, а конечности не имеет от ужаса. Сэмюэль не мог оставить дверь открытой. Он всегда осмотрителен в этом вопросе. Но вряд ли это мог быть он, потому что на пороге стоит маленький картонный черный коробок, перевязанный красной лентой. Я резко сбрасываю себе покрывало, которое сковывает движение. Осматриваюсь вокруг. Но везде тихо. Все лежит на своих местах. Ни единого признака того, что кто-то заходил внутрь. Кто-то был в моем доме. Кто-то был здесь, пока я спала. Я медленно подхожу к коробке и присаживаюсь на корточке рядом, чтобы послушать, что внутри. Но если бы кто-то хотел меня убить, он уже сделал бы это, пока я спала, а не подкладывал мне взрывчатку под дверь. Аккуратно взяв в руки леденящий душу подарок, я закрываю входную дверь и усаживаюсь на колени прямо в коридоре, медленно развязывая узел. Среди подарочной оберточной бумаги в середине коробки лежит телефон. Обычный кнопочный телефон, который были популярны в начале 2000-х, когда еще никто почти не знал, что такое беспроводная локальная сеть интернет. И записка. Номер в телефонной книге. «Полагаю, кто бы не оставил здесь это, он хочет, чтобы я с ним связалась, и несмотря на все замешательство и страх, что мне приходится сейчас испытывать, Я все же включаю телефон, приветствующий меня монотонным сигналом, и сразу отыскав один единственный номер, нажимая кнопку вызова. Долгие гудки отдаются эхом в голове, пока на той стороне не слышится уверенный и грубоватый незнакомый мне голос. Элизабет, если бы я знала собеседника, подумала бы, что он улыбается. Так звонко прозвучало мое имя. Кто это? Добрый вечер, властно продолжает он. Мы не знакомы с тобой лично, но ты наверняка наслышана обо мне. Хаос. Дыхание перехватывает окутывающий ужас. Предпочитаю другое имя. Зови меня Темный. Хаос – это прозвище, которое вы дали мне без моей заслуги. Руки продолжают предательски дрожать, а пальцы лишь сильнее сжимают телефон. Мой ночной кошмар воплощается в реальность. Все, чего я так боялась. Что тебе нужно? Я хочу тебя увидеть спокойно заявляет он. С чего мне на это соглашаться? С того, что у тебя нет выбора. Видишь ли, дорогая, из-за тебя я потерял трех очень нужных мне людей. Никогда бы не подумал, что какая-то наглая репортерша окажется не просто камушком, а целым валуном, стоящим на моей дороге. Если ты не хочешь потерять кого-то из дорогих тебе людей, как ты поступила со мной, жду тебя сегодня в Чайна Тауне. Мотель Сонг. Пятый номер. Ровно в полночь. «Не опаздывай. И лучше бы тебе помалкивать о нашей встрече, иначе я буду присылать тебе конечности твоих любимых по почте до конца твоих недолгих дней». Мужчина отключился сразу же, как только договорил, не дожидаясь ответа. Да я и не ответила бы, еще долго переваривая все, что он мне сказал. «Сегодня ночью я увижусь хаосом. Скорее всего, это последние часы моей жизни». Я сидела на коленях в коридоре, Еще почти полчаса пытаясь осознать происходящее, пока по ногам не пошла волна коликов от неудобной позы. Часы показали им почти девять вечера, а судя по навигационной карте с компьютера, мотель находился в сорока минутах от моего дома. Теперь мне предстоит встретиться со своей смертью. Никогда еще мне не приходилось размышлять о том, что я хочу сделать в свои последние минуты жизни. Последние недели я мечтал об этом, чтобы все закончилось, но когда это случилось сердце отчаянно отказывается принимать в этом участие. А разум безнадежно перебирает варианты отступления. Но их нет. Если я скажу кому-то об этой встрече, хаос навредит моим близким. И я уверена, что это не пустые слова. Как бы я хотела вернуть время вспять, встретиться с каждым, кого люблю. Нужно было принять помощь и поддержку своей семьи, своих друзей. Сказать, как они важны для меня. Как бы я хотела увидеть каждого и обнять. Но времени больше нет. Единственный человек, которому я могу и должна сейчас поехать, живет не так далеко от Чайна-тауна. Я заеду к ней по пути на свою казнь». За дверью слышатся медленные шаги только после третьего моего стука. «Кто там?» Нежный голод Джен словно поет колыбельную. «Это Элизабет». Траторию я, судорожно сжимая кулаки до боли, чтобы не расплакаться. Она не должна ничего узнать. «Лиис». Меня встречают ошарашенные глаза девушки, распахнувшей дверь. На ее щеках появился легкий румянец. Привет. Я натягиваю слабую улыбку. Я даже не знаю, что сказать. Проходи, пожалуйста. Она отходит в сторону, и я неуверенно вхожу внутрь. Я никогда не была у нее в гостях. Приятная и светлая обстановка дома в скандинавском стиле, навевая теплом и уютом. Может быть, если бы я была более внимательным и отзывчивым человеком, мы могли бы стать близкими друзьями. Пили бы кофе на ее летней веранде или катались на моем байке по ночному городу а потом собирались в баре с Эмом и вместе смеялись над тем, как все окружающие девушки липнут к нему, не давая прохода. «Может, чай?» «Да, можно и чай». Улыбаюсь я, и мы проходим на кухню, где пахнет лавандой. Джен заваривает свежий листовой черный чай, от которого по всей кухне разносится аромат спелой вишни. «Я хотела тебе сказать», начинает она, постоянно перекручивая пальцами чашку с чаем. «Нет, подожди». Я вскидываю руки, перебивая ее, и собираюсь с духом, чтобы сказать все то, о чем думала эти несколько недель. «Джен, я должна сказать тебе. Моих извинений было бы недостаточно, чтобы выразить все мое сожаление. Но все же я прошу у тебя прощения за то, что случилось с тобой в тот день. Моё упрямство и воли сыграли со мной злую шутку, из-за которой пострадали дорогие для меня люди. Мне всегда казалось, что я поступаю правильно, идя напролом всем препятствиям и козням судьбы». Я никогда не задумывалась о том, что кто-то помимо меня может быть втянут в последствия моей импульсивности. Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через все это. Если бы я только могла, Лис! перебивает меня девушка, улыбаясь. Она кладет свою теплую мягкую ладонь поверх моей руки и легонько сжимает. Ты не должна извиняться за то, что случилось. Я же полицейский мой долг защищать людей. Я вот жалею только о том, что не пристегнула тебя наручниками в участке и не поехала туда одна. Возможно, тогда тебе не пришлось бы проходить через все эти терзания. Но если тебе станет от этого легче, просто знай, что я не держу на тебя обиды и не виню тебя ни в чем. Если бы мне предложили тебя в напарнике, я бы согласилась, не раздумывая, и прошла бы через все эти круги ада снова, потому что то, что мы сделали на самом деле, очень важно. Не только для нас, для всех». Мы еще на несколько шагов ближе к хаосу. Мы обязательно поймаем этого психа. И он ответит за все преступления. Он обязательно за все ответит. Слезы наворачиваются на моих глазах, и я бросаюсь ей на шею, крепко стискивая в объятиях. Вся боль и утрата потоком вырываются из груди сей накопившейся тяжестью отчаяния и безысходности. Девушка обнимает меня в ответ. Как же мне хочется рассказать ей обо всем. Закричать о помощи. Взывать от надвигающейся обреченности. Но я продолжаю молчать, лишь сильнее стискивая ее в последний раз. Джен сделала для меня все, что могла и даже больше. Я не могу попросить ее о чем-то еще. Теперь я должна встретиться со своим страхом лицом к лицу. Ничего не имею против обнимашек, но мне немного больно. Виновато посмеивается девушка. О боже, прости, я забыла, что ты только выписалась. Я растерянно отодвигаюсь, осматривая ее. Я сильная девочка. «Не беспокойся за меня. Пей чай, он очень расслабляет, тебе понравится». Я лишь улыбаюсь в ответ, отпивая горячий сладковатый напиток. «Сегодня ночью все закончится, и единственное, о чем я жалею, так это о том, что не увижу свою семью в последний раз, не попрощаюсь с ними, не объясню все. Я так и не съездила на могилу дедушки». Почти целый час мы болтаем с Джен, словно подруги, которые не виделись несколько лет. Я рассказываю, как прохожу терапию, а она как хреново лежать несколько недель в больнице. Как жаль, что я не поняла раньше, что лучшая терапия — это душевное общение с нужными людьми, которые не жалеют тебя, а придают силы идти дальше. Мне вдруг нестерпимо сильно захотелось увидеть детектива, обнять его и сказать спасибо за то, что не дал мне наложить на себя руки, постоянно поддерживая меня, даже когда я отвергала его помощь. Я телефон не взяла, должишь свой. Хочу Сэму позвонить. Да, конечно. Джен набирает номер детектива и отдает мне телефон, а я выползаю на веранду, чтобы сказать ему все наедине. Слушаю, Джен, что-то случилось? Слышится его взволнованный голос. Привет еще раз. Тихо выдаю я, боясь снова расплакаться. Элизабет, что происходит? Я у твоей коллеги дома чай пью. Болтаем. Серьезно? Ты приехала к ней. Господи, Лиза, я так рад! восклицает он. У вас все хорошо? «Да, просто телефона у меня нет с собой, как ты знаешь, бубню я. А я хотела позвонить тебе, чтобы кое-что сказать». «Что сказать?» «Сказать тебе огромное спасибо, Сэмюэль Мусо». Я терпеливо глотаю накатившие слезы, старая скрыть дрожание голоса. «Ты не представляешь, как я рада, что ты есть у меня. Если бы не ты, я бы уже давно сошла с ума или прыгнула с какого-нибудь обрыва». «Подруга, спасибо, конечно, но ты меня немного пугаешь». Настороженно шепчет он. Где-то рядом слышится шуршание в трубке. Что случилось? Чего такая откровенность? Просто решила тебе это сказать, ведь я никогда не благодарила тебя. Пообещай мне кое-что. Лис, мне это не нравится. Рассерженно бросает он. Сэм, пообещай. Продолжаю я настаивать. Что? Мой тайник. Отдай его бабушке. Не понял. Тайник в гараже с деньгами и побрякушками. Отвези его моей бабушке. Зачем? Я не понимаю, а почему ты не отвезешь его? Ты же не хотела, чтобы о нем кто-то знал. Сэм, просто сделай, как я прошу, хорошо? Твою мать, Лизи. Я обещаю, ну что случилось? Ты меня пугаешь до мурашек. Ощущение, что ты со мной прощаешься. Не говори глупости, смеюсь, я тихо вытирая слезы. Мой самый догадливый друг на всем свете. Давай я приеду к вам и все обсудим, ладно? Не выдумывай, у нас девичник. Мальчикам вход запрещен. И мне уже пора. Джен меня сождалась. Лизи, если захочешь поговорить о чем угодно, просто дай мне знать. Я всегда рядом, шепчет детектив. По рукам. Прямо в трубку непроизвольно вырывается громкий слип, и я быстро закрываю рот рукой. Не понял, ты плачешь? гневно кричит он. Элизабет, что? Я быстро выключаю звонок, а затем и телефон, чтобы Сэмюэль не смог снова дозвониться. Чертовые эмоции предательски вырвались наружу, когда этого не следовало делать. И теперь вопрос времени, через сколько сюда примчится Сэм. Дрожащими руками я вытираю слезы и ещё пару минут дышу глубоко, чтобы успокоиться, а затем возвращаюсь к Джен. «Поговорили?» — лепечет она, вымывая посуду. «Оставайся на ужин. Я приготовила лазанью. Такой вкуснотищи ты ещё никогда не ела. Прости, не могу. Нужно ещё кое-куда заехать». Придумываю я отговорку, прячу ее телефон под кухонный полотенец, чтобы как можно дольше девушка не заметила, что он выключен. Жаль, я надеялась еще поболтать. «Уже одиннадцать, поэтому мне пора», — выкрикиваю я, убегая в коридор и не дожидаясь, пока Джен закончит мытье посуды. «Я провожу, погоди», — слышится из кухни. «Не волнуйся, все в порядке. Прощай, Джен, была рада тебя увидеть». Кричу я с порога и, быстро закрыв входную дверь, пробегаю через лужайку, чтобы скорее запрыгнуть в машину. Еще никогда я так не торопилась умереть. Мотель на окраине похож на те, в которых мы находили мертвых девушек. Надеюсь, меня не найдут здесь подвешенных к потолку. Я паркуюсь на стоянке для гостей. Хотя какие здесь могут быть гости? Несколько обшарпанных номеров размером с мою гардеробную. На территории горит всего пара фонарей с десяти и по классике жанра светодиодная красная вывеска с названием мотеля, в которой одна буква периодически моргает, потому что заела контакты. В округе нет ни одной машины, значит, мы будем одни. Помощи ждать неоткуда, но я и не надеялась. До назначенного времени еще 20 минут, из которых 10 я сижу в машине, решая, нужно ли мне захватить с собой пистолет из бардачка. И все-таки, решив, что он мне не помощник, оружие остается на месте, пока я медленно ползу к нужному номеру. В окнах нет света или признаков чего-то присутствия, и я нерешительно дергаю ручку двери вниз, которая с легкостью поддается. Дверь открыта, и теперь я стою на пороге, осматривая темноту вокруг. Лишь легкие блики фонарей проникают в маленькую комнатушку, посредине которой стоит большая двуспальная кровать и пара тумбочек по бокам. «Проходи!» Слышится откуда-то из-за двери грубый мужской голос, от которого у меня холодеют пальцы. Я послушно прохожу вперед ватными ногами, оставляя двери распахнутые, останавливаясь посередине комнаты. За спиной слышатся неспешные решительные шаги, а затем скрип закрывающейся двери. Я все так же стою, не шелохнувшись, как кукла в картонной упаковке, прижатая пластиком с двух сторон. Щелкает выключатель, и тусклый свет с красными переливами освещает номер. Здравствуй, Лизабет! Мужской голос за спиной погружает меня в ужас. Дыхание учащается, а всеобъемлющее чувство беспомощности окутывает с ног до головы. Я медленно поворачиваюсь к своему собеседнику. Передо мной мужчина на вид средних лет, но его густая борода и копна волос, завязанных на затылке в маленький пучок, уже поредели сединой, а глаза, неестественно светло-голубого цвета, вызывают трепет в груди. Его расслабленный вид говорит мне без слов о том, что он хозяин положения — А идеально сидящий на его подкачанном теле черный брючный костюм выдает далеко безбедное благосостояние. Мужчина ростом почти 190 см, если не выше, стоит в паре метров, сверля меня надменным взглядом, который прожигает в полумраке комнаты. Он обводит меня несколько раз взглядом, убирая руки с замысловатыми татуировками на костяшках пальцев, карманы брюк. Из-под воротника черной рубашки виднеются цветные узоры на шее, норовящие выползти наружу, словно змеи. Мне кажется, он слышит мое громкое от страха дыхание и насмехается в глубине души. Кошка поймала свою мышку, которая постоянно чинила пакости, но умудрялась избегать наказания. «Не скажу, что раз знакомству лично», — начинает он откровенно своим бархатистым убаюкивающим басом. Но, признаться, очень ждал этой встречи. Увидеть столь хрупкое создание, которое избавилось от троих моих лучших людей, я впечатлен хотя с убийством одного то оказала мне хорошую услугу». «Кого?» — вдруг вырывается у меня. «Маркуса. Не ожидал, что его убьет та, которую он так рьяно защищал. Бросает он, и мое сердце сжимают тиски, обжигающие боли. Но хочу сказать, что ты очень способна. Что тебе нужно?» Злюсь я, но отступаю назад, упираясь в кровать, когда темный делает ко мне шаг ближе. Нужно ты», — вдруг спокойно говорит он. Его лицо освещается блеклым красноватым светом лампы, и от этого взгляд кажется еще более холодным и безразличным. «Трое моих людей в обмен на тебя. Я предлагаю тебе работу». «Что?» — ошарашенно вскрикиваю я и закатываюсь безудержным нервным смехом, от чего мужчина зло напрягает скулы. «Ты спятил, если думаешь, что я буду помогать тебе в чем-либо», — рычу я сквозь зубы. Я так и думал. Но стоило попытаться. Хаус презрительно вздергивает бровь и театрально вздыхает. А ты могла бы многому научиться. Жаль. Мужчина устало вынимает руки из карманов и расстегивает пуговицы на пиджаке. В тусклом свете это понятно не сразу, но я почти мгновенно заметила черные кожаные ремни на груди. Портупея, похоже, на ту, что дарил мне Маркус, плотно прижимается к широкому торсу темного. Он ловко заводит руку за спину и достает кинжал. Тот самый. Те же узоры на рукояти. Те же рифлёные орнаменты настали. Я могла бы сказать, что оторопела в этот момент, но это не так. Все мое тело похолодело от пожирающего опустошения. Я боялась умереть здесь одна от лапатого чудовища, но еще большую подавленность вызывало то, что я сейчас смотрю на тот самый кинжал, которому убила его. Сама вселенная возвращала мне все то, что я заслужила. «Какая прелесть!» — хмыкает мужчина скались «Что это на твоем лице? Печаль? Ты жалеешь, что убила его?» Удивленно заключает он, замечая предательски влажные капли на моих щеках, которые я быстро смахиваю пальцами. Заткнись! с вызовом бросаю я. Страха больше нет. Лишь ненависть, которая все это долгое время таилась внутри меня, ожидая выхода. Осторожнее, девчонка, скалится темный и подходит ко мне почти вплотную. Отступать мне больше некуда, и я остаюсь стоять перед ним абсолютно беззащитной, как маленький щенок перед грузовиком. «Никому не позволено говорить со мной в таком тоне, даже если ты очень смелая. Ты не бог, чтобы перед тобой колени преклоняли. Сижу я сквозь зубы, сжимая кулаки. Я готова к этой неравной битве, хоть она и не продлится долго. Теперь я понимаю, почему мой дорогой Маркус предал меня ради какой-то девки. Его глаза сверкают азартом, а уголки губ приподнимаются в улыбке, демонстрируя оскал. Но я окажу тебе услугу. Даже несмотря на то, что ты мне очень нагадила, Я убью тебя тем же кинжалом, которым ты убила дорогого тебе мужчину. Милосердно, не правда ли? Темный резко хватает меня за горло. Его взгляд тут же приобретает дьявольский блеск. И негромко ухмыльнувшись, он силой притягивает меня к себе, уставившись глазами сверху вниз. Аромат его парфюма, ударивший в нос, слегка пьянит и туманит голову. Он продолжает ласково улыбаться, удерживая меня за шею, которая в его руках кажется тростинкой. Я еле касаюсь носками обуви деревянного пола номера, и хаос склоняется ближе к моему лицу. Так близко, что я чувствую его мятное горячее дыхание на щеках. Он обнюхивает меня, прикрывая глаза, словно от удовольствия. «В тебе нет ни капли страха». Угрюмо бросает он и с безразличием отбрасывает мое слабевшее тело на пол рядом с его ногами. Именно в этот момент... Я ощутила, как дамасская сталь почти со скрежетом выскользнула из моего бока, обнажая зияющую окровавленную дыру в одежде и теле. Почему я ничего не почувствовала, когда он вонзил в меня кинжал? Нестерпимое жжение пронзило сначала бок, а потом распространилось по всему телу, словно я упала в огромные кусты с крапивой, и не могу выбраться. Я скрючилась от боли, интуитивно зажимая порез, из которого сочилась багровая жидкость, пропитывая мою одежду. Темный присел рядом на корточки, вытирая кинжала о моего пальто. «Ты не будешь долго мучиться», бормочет он нежным басистым голосом, словно проявляя заботу и заправляет за ухо прядь выпавших из пучка посидевших волос. «Я же не зверь какой!» «Скоро ты свое все равно получишь», угрожающе шепчу я, сжимая зубы от прожигающей острой боли. «Ранение в Ираке теперь кажется мне нелепой царапиной по сравнению с тем, что я чувствую сейчас». «Я так не думаю», Улыбается Хаус, поглаживая меня по щеке. «Жаль оставлять тебя. Я бы с удовольствием посмотрел, как ты мучительно умираешь, но мне это не интересно вообще-то». Статно поднявшись во весь рост, он убрал кинжал в ножны за спиной и поправил пиджак, смахивая себя несуществующей пылинки, а затем довольно посмотрел на меня. Он был художником, скульптором, архитектором. Хаус наслаждался своей работой и получал удовлетворение от того, что делает. «Всего хорошего, Элизабет». Ехидная улыбка расползается по его обезумевшему лицу. «Был рад нашей встрече. Темный горделиво вскидывает подбородок, не удостаивая меня взгляда, пока я начинаю откашливаться кровью и выходит из номера, закрыв за собой двери. Теперь я осталась одна умирать в этом богом забытом месте. Из последних сил я переворачиваюсь на живот, чтобы ползти к двери. Но адская боль простреливает грудь рассекающей вспышкой. Снова нестерпимый кашель вырывается откуда-то из легких, преграждая вход кислорода в легкие. Делая последние усилия, я переворачиваюсь на спину, чтобы была возможность вздохнуть и жадно глотаю воздух ртом, отхаркивая кровь. Я смотрю только в одну точку, пытаясь расслабиться, чтобы чувствовать как можно меньше боли. Красные огоньки мерцают в отражении глянцевой поверхности потолка, создавая причудливые тусклые узоры на кривом покрытии. Пальцы все еще интуитивно зажимают рану, хотя я их не чувствую. Как жаль переосмыслить многое перед самым концом, когда времени уже не осталось, когда остается только смириться. Тело пробивает легкий озноб, то ли от осенней ночи, то ли от последних минут моей жизни. Чувствовал ли Маркус то же самое? Чувствовал ли он леденящий душу холод, протягивающий свои лапы для последних крепких объятий? Кажется, больше нет боли. Блеклый красноватый свет комнаты переливается яркими ореолами в глазах, переливаясь на замерзших каплях слез. Если бы тьма имела физический облик, она бы мягко сейчас обнимала меня, сильнее прижимая к себе и окутывая безмятежным пустым холодом забытья. Ее тонкие льдистые пальцы касались моего лица, заботливо обволакивая руки и ноги, а пронизывающее дыхание действовало как самое лучшее снотворное. Из последних сил я стараюсь не закрывать глаза, чтобы бороться до конца. Я передумала умирать, Я больше не хочу сдаваться. Я так много должна сделать. Маркус, который погиб, защищая меня, погиб от моей руки. Все ошибаются. Каждый, кто говорит, что он ужасный человек. Я никогда не встречала человека более сильного и решительного, чем он. Должен ли видеть умирающий человек свет в конце своего пути? Должна ли я увидеть хоть что-то? Онемевшие пальцы отпускают пальто, которое все это время я прижимала к ране. И безжизненно падают на пол, расплескивая подо мной лужи багровой вязкой жидкости. Больше нет сил сражаться. Последние влажные капли скатываются по моим щекам, оставляя после себя соленый след на коже. В глазах все плывет и раздваивается. Надо мной склоняется безликий силуэт мужчины. Его аура переливается светлым блеском, ослепляя глаза. Он касается моей щеки. Его безграничное тепло... Словно электрический ток пронизывает каждую клеточку моего тела. Маркус, шепчу я, может слуха, может в голове, если это и есть рай, я готова остаться с ним и греться прижимаясь к его груди. Пусть будет так.